Явление девятнадцатое. Те же и Стариков. Стариков, кланяясь живо и скоро, по-купечески и слегка берясь в бока, «Здравствуйте, матушка Арина Пантелеевна! Ребята на гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка!» Агафья Тиховна, отворачиваясь с пренебрежением в полголоса на так, что он слышит, «Здесь не купеческая лавка!» Стариков, «Вон, а!» А ли не в попад пришли? А ли без нас дело сварили? Арина Пантелеймоновна. Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич. Э, хоть шерсти не продаем, а приходу рады. Прошу покорно садиться. Все уселись, молчание. Яичница. Странная погода нынче. Поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло. Агафья Тихоновна, да, с уж эта погода ни на что не похожа, иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая, очень большая неприятность. Живакин, вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время. Если пригонять, так выйдет к нашему февралю. Выйдешь, бывало, из дому, день солнечный, а потом это дождик, и смотришь, точно как будто дождик. Яичница. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело, не скучно. А если в одиночестве, так это просто жива кино. О, смерть, совершенная смерть. Анучкин. Да, с это можно сказать. Кочкарев. Какое? Просто терзание жизни не будешь рад. Не приведи бог испытать такое положение. Ешница. А как Сударене, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо, э, в какой службе вы полагаете быть приличнее муж? Живакин. Хотели ли бы вы Сударене иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями? Качкарёв. Нет, нет, лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом. Аночкин, почему же придубеждение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет однако ж ценить обхождение высшего общества? Ищница, э, сударня, разрешите вы. Агафья Тихоновна молчит. Фёкла, отвечай же, мать моя, скажи им что-нибудь. Ищница, как же, матушка? Качкарёй Как же ваше мнение, Агафья Тихоновна? Фёкла тихо ей: Скажи же, скажи, благодарствую, мол, с моим удовольствием. Нехорошо же так сидеть. Агафьи Тихоновна тихо: Мне стыдно, право стыдно, я уйду, право уйду. Тётушка, посидите за меня. Фёкла: Ах, не делай этого, с раму не уходи совсем, остромишься. Они не ведь что подумают. Агафьи Тихоновна также: Нет, право, уйду, уйду, уйду, убегает. Фёкла и Арина Пантелеймоновна уходят вслед за нейю.